Глава вторая. Секретный план. Ну что, Егоров, не расхотел еще в осеннюю слякоть грязь месить? Поинтересовался у подпорутчика фон Оффенберг. Никак нет, господин полковник, уверенно тряхнул головой егера. Отдохнули уже? И даже, пожалуй, что лишка. Хорошо был бы теперь и прогуляться. Ну-ну, усмехнулся его куратор. Тогда слушай меня внимательно рассказываю, и ставлю тебе задачу лишь при одном свидетеле, кое его тебе представлять уже не нужно. И сидящий за столом секунд-майор солидно кашлянул. Дело поручаемое тебе весьма тайное. От и такая скрытность будет по нему. Ты Знаешь, что в нашем штабе скрытно работает вражеский шпион. Уже два года к врагу утекают совершенно секретные сведения. А наши команды и дозорные отряды попадают в засады. И были даже случаи нападения на фельдъегерей с пропажей важнейших документов. Все операции и выходы наших войск в последнее время проводились с учетом этого, чтобы хоть как-то ввести в заблуждение противную сторону. Всё это ты и так хорошо знаешь и сам же помогал нам в этих делах. Теперь же пришло время плотно заняться самим шпионом и выкорчевать его вместе со всей имеющейся у него агентурой. Господин Баранов со своими людьми провел огромную работу по его выявлению. И теперь осталось лишь последнее дело это провести захват негодяя вместе со всеми его подручными. И самое лучшее, если мы это совершим на горячем деле, выманив его из нашего штаба, не дав уничтожить все свои важные документы, И не дав еще и оборвать все концы с агентурой. План у нас будет такой. Мы ждем одного нашего человека со сведениями особой важности с той стороны Дуная. Эти сведения стоят столь дорого, что ради них военная коллегия из Санкт-Петербурга уже трижды присылала секретные бумаги с реляциями встретить, принять и незамедлительно переправить все эти бумаги в столицу, причём самой срочной фильдъегерской почтой. Наш человек знает очень много про секретные переговоры, кои ведутся между Австрией и Блистательной Портой. И турки не пожалеют никаких средств, лишь бы перехватить его и забрать те бумаги, которые могут быть при нём, ну или хотя бы уничтожить его вместе со всеми документами. Именно ради этого особо важного дела и может раскрыться тот вражеский шпион, коего мы так долго здесь устанавливали. Баранов и его люди уже отследили, как после двух последних бумаг из нашей военной коллегии его гонцы из Бухареста спешно уходили в сторону турецкой Силистрии. А это говорит нам о том, что противник заглотил нашу наживку, и значит, мы пока все делаем сейчас правильно. После завтрак ночи в штаб примчится запаленный гонец из Журжи. И доложит, что у него особо важный пакет для главнокомандующего. С ним же будет и наш человек из реки. В его роли выступает один из людей майора Баранова. При этих словах контрразведчик армии внимательно вслушиваясь в рассказ барона, утвердительно кивнул, тем самым подтверждая все ранее здесь сказанное. Генерал-фельдмаршал соберет малый совет квартирмейстерства армии, где объявит о том, Что с той стороны реки прибыли особо важные сведения. о их они все так сильно в последнее время ждали. И нужно незамедлительно переправить их в военную коллегию столицы, продолжил доведение планов Онофенберг. В штабе армии, как обычно, поднимется суета. Вытащат срочно из постели всю канцелярию, подготовят в великой суматохе фельдъегерскую почту, протянут, как у нас водится, со всем этим до самого утра. И с небольшим сопровождением наконец-то отправят эту курьерскую карету в сторону Факшан, ну и далее почтовым трактом в направлении Санкт-Петербурга. Думаю, что по дороге ее уже будут встречать и отбивать нашего тайного человека, и все его бумаги, те люди турецкого шпиона, которых он для этого соберет. Учитывая, что эти бумаги для Осман представляют особую крайнюю важность, Наши враги пойдут на все, чтобы только завладеть ими. Теперь осталось только хорошо подумать, где они и как вас будут встречать. Какие мысли у вас на этот счет, Сергей Николаевич? Баранов поднялся и, солидно прокашлившись, изложил свои доводы. Учитывая, что мы уже установили вероятного шпиона из наших канцелярских работников, и вскрыли некоторые его связи со своими подельниками, и он сделал паузу. Думаю, что встречать карету нападающие будут в верстах в 50 от Бухареста. тамошнем лесном массиве бить карету они станут вряд ли. все таки там сидит нужный им человек с секретными бумагами, и он нужен будет им позорить живым для того, чтобы предъявить его османскому командованию и получить от него большие премиальные. Да и рассказать под пытками он тоже может много чего интересного. Так что, думаю, вражеский отряд выбьет всю нашу внешнюю охрану из сопровождения, из наружных фельдъегерей, не трогая саму карету. Ну, и, собственно, вот тут-то как раз-таки и будет дело за командой Егорова. Секонд-майор с полковником оба обратили свои взгляды на нахмурившегося егеря. «Что-то не так, Егоров. Уж больный вид у тебя какой-то смурной", кмыкнул барон. "Или слишком рискованное дело для твоих ребят?" «Говоришь сразу. Чего тебе в нашем плане ты сейчас не понравилось?" Лёшка покачал головой. "Да, план твой хорош, ваше высокоблагородие. Задумка, как собрать всю эту мерзость в одном месте, у вас просто великолепная. Понятно, что они там всех соберут, лишь бы им завладеть такими серьезными бумагами." этим важным человеком. Но мы же вот так напрочь списываем всех тех, кто будет охранять курьерскую карету снаружи, с этим-то как быть? Я бы не очень хотел класть там своих людей. Фон Оффенберг приблизился вплотную к Алексею и пристально взглянул в его глаза. Нужно будет жизнь за задержав отдать, так и ты, и я, и Сергей Николаевич, все мы. Как ты только что тут выразился, ее покладем. И твои егеря, в том числе господин подпоручик тоже, коли будет нужно, так же как и все лягут. Мы присягу приносили матушке императрицы и поклялись защищать ее и свою страну живота своего не жалея. Кровь бросилась в лицо Лешки, и он, не отводя глаз, чётко выговорил барону: Я ваше высокоблагородие, смерти не боюсь. Не впервой поди уже мне умирать. и Я, наверное, не давал вам повода усомниться в своей личной храбрости и в храбрости своих егерей. Будет приказ так: пойдем умирать спокойно, но умереть мне бы хотелось так, чтобы забрать с собой как можно больше врагов. А если получится и будет такой шанс так победить, остаться жить и отправлять их и далее на тот свет. Я против глупой и поспешной смерти, господин полковник. Но повторюсь, присягу свою мы исполним беспрекословно. Приказывайте, как нам нужно будет умереть. И Лёшка вытянулся в струнку. Сбоку громко фыркнул Баранов, и улыбка скользнула по лицу фон Оффенберга. какие мы горячие-то, а? Смотри, Сергей Николаевич, наш бравый подпоручик уже и умирать собрался. Никто в твоей храбрости и в храбрости твоих солдат не сомневается, Алексей. Так же, как и в верности присяге и в беспрекословном подчинении приказам. Последнюю фразу барон сузил глаза, выделил отдельно. Во внешнем охранении будет десяток озерновского полка, далеко позади пойдут гусары, драгуны и большая часть твоей команды, так чтобы не насторожить врага. На карете в козлах будут сидеть кучер с младшим фельдъегером. Твоим же лучшим солдатам надлежит схорониться в самой карете. Помню я, как вы лихо действовали в Крыму, когда там шли переговоры с татарскими мурзами. Глазом мы не успели моргнуть, а вы уже выскочили и к бою изготовились. Вот и сейчас в этом деле ваши навыки как раз-таки нам и пригодятся. Кого сажать в карету, ты думай сам. Как действовать, тоже об мозгу и посоветуйся с господином майором. Он, кстати, тоже с вами там будет. Ему и надлежит постараться взять шпиона живым, ибо только лишь Сергей Николаевич про его личность знает, даже я не посвящен во все тонкости этого дела. У меня все. Мелочи вы обговорите уже с ним наедине. Об одном лишь вам напомню от того, как мы с вами сработаем будет зависеть, сколько жизней своих солдат сбережём. Помни, Егоров, на хорошем шпионе целые кладбища из вражеских воинов висят. А этот гад нам уже очень много крови стоил. Обезвредьте его, господа. Так точно, в ваше высокое щелкнул каблуками сапог Егоров. Разрешите исполнять. Давай, давай, Алексей, хватит уже тут грязь растрясывать. Мне на доклад командующему пора. Дальше вы уже с Барановым все, что вам нужно для дела, обговорите.